«Значит, по-твоему, лучше, если ветрогоны всех мучить будут, а Листик навсегда ослом останется? Ведь ему кроме нас никто не поможет. Ни у кого волшебной палочки нет, понимаешь?» «Ну ладно», — махнул рукой пестренькой, — «поступайте, как знаете. Только не воображайте, что от меня так просто отделаетесь. Вы меня привезли сюда, вы обратно должны отвезти». «Отвезем, можешь не беспокоиться», — ответил Незнайка.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 от отчего он простудился и заболел. Все это время ему пришлось пробежать в постели, но теперь он уже вполне здоров и может ходить. — А что это у вас за шапочка с рожками и коробочка? — спросил Незнайка. — Это новое изобретение, так называемый новейший усовершенствованный пешеходный радиолокатор, сокращенно Нупл теперь каждый должен иметь этот нупрл для защиты от ветрагонов как же он действует заинтересовался незнайка очень просто ответил кубик